С классическим тартаром, как объясняет хронист Матвей Парижский, эта ужасная раса сатаны-татары рванули вперед, подобно демонам, выпущенным из тартара, поэтому их верно назвали тартарами, ибо так могли поступать только жители тартара. В русском языке имя сохранилось в своей изначальной форме – татары. Многие войны монгольских армий, которые вторглись на Русь, были тюрками под монгольским руководством, и поэтому имя татары в конечном итоге применялось на Руси к ряду тюркских племен, которые поселились там после монгольского вторжения, подобно казанским и крымским татарам. В современную эпоху русские востоковеды для обозначения тюркских народов стали использовать имя тюрко-татары. Что же касается имени Монгол, то оно избежало забвения благодаря причуде истории, случайной принадлежности будущего императора Чингисхана к одному из монгольских родов. С его приходом к власти все племена Монголии объединились под его предводительством, и была создана новая нация, известная как Монголы. Для большей простоты мы должны называть все эти племена монголами, даже говоря о XII столетии. Следует отметить, что хотя монгольские племена и жили в степной зоне, некоторые племена и роды селились на северном краю степей или даже в лесной зоне, на Байкале, верхнем Енисее и на Алтае. Деление первоначальных монгольских племен на лесные и степные очень важно для лучшего понимания раннего монгольского фона. Степные племена были в основном коневодами и скотоводами, как того и следовало ожидать. Охота была их вторичным занятием. Люди лесов, с другой стороны, являлись главным образом охотниками и рыболовами, Среди них были также очень искусные кузнецы. Экономически две части монгольских племен находились в отношении взаимодополнения. Степные люди особенно интересовались сибирскими мехами, поставляемыми жителями лесной зоны. Они также нуждались в опытных обученных кузнецах для изготовления своего оружия. По своим религиозным верованиям лесные племена были... Шаманистскими, степные люди, хотя и подверглись влиянию шаманизма, были в первую очередь почитателями неба. Среди обеих групп широкое распространение получил культ огня. Обе группы имели тотемных животных и табу. Обе использовали грубо вырезанные фигурки, некоторые из них имели человеческие черты, а другие представляли собою животных. Это были не идолы, как их называли ранние европейские путешественники, или фетиши в обычном употреблении слова, а скорее религиозные или магические символы почитания, они известны как ангон. Среди лесных племен шаманы в конечном итоге получили значительную политическую власть. В степном окружении быстро развивалась могущественная светская аристократия, среди которой существенное количество приверженцев нашли в течение XII столетия как буддизм, так и нестарианское христианство. Согласно хронисту Аб-Ульфараджу, все племя кераитов было обращено в нестарианство уже в XI веке. Примечание – Фелио сомневается в аутентичности истории Аб-Ульфараджа в этом случае. Нестарианская вера достигла Монголии из региона Переднего Востока через Туркестан. Уйгуры – тюркский народ, который поселился в Восточном Туркестане, теперь известном как Синьцзян, в середине VIII века и достиг относительно высокого уровня культуры служили посредниками между Передним Востоком и Монголией в этом равно, как и во многих других случаях. Монгольское общество XII столетия базировалось на патриархальных кланах. Монгольский род